Июнь. Лето с жадностью накинулось на Луизиану. Стоило выйти на улицу, как влажный, пышущий жаром воздух обхватывал и сдавливал грудь тисками невидимых объятий. Лето бесчинствовало. Схорониться от него не удавалось даже в четырёх стенах. Тепло заползало в кладовые и технические брюшины дома, пылало в них будто в тёмных утробах огромного зверя. Вентиляционные шахты старались как могли, но выдыхаемый ими неестественно холодный воздух был немногим лучше. Он остужал ползущие вниз по спине капли тёплого пота, превращал этих огненных муравьёв в ледяных. Стоило поддаться соблазну и окунуться в освежающие потоки воздуха, духота безопасных тайных убежищ, куда приходилось возвращаться, становилась ещё невыносимее. Мистер и миссис Мейсон упаковали чемоданы на выходные. Они носились по спальне, то и дело проворачивая скрипучие вентили водопроводных кранов в очередной попытке смыть с рук и предплечий цепкие пятна засохшей краски. Они залезли в душ и продолжили игру в громогласное оповещение друг друга об обнаружении новых следов, раскорошенных ремонтом по их телам и волосам. Холодильник ломился от еды. Замороженные полуфабрикаты, два пакета молока, яблоки и апельсины, завёрнутые в целлофан, тилапия, хот-доги, замороженные овощи. На одну ночь мальчиком с головой хватит. Уверен, что справишься, спросила миссис Лора, заглянув в комнату Эдди. Она прищурила один глаз, кивнула в сторону спальни маршала и одними губами добавила: Он тебя не достаёт? Всё в порядке, мам, отозвался Энди. Да и чем эти выходные могли отличаться от любых других, которые мальчики проводили дома? Права у Маршела пока были ученические, ему разрешалось водить только в присутствии взрослых. А значит, мамина машина будет не тронутая, стоять на подъездной дорожке. Показания о дометре были сняты и записаны. Отец уведомил их об этом, как бы между делом. Маршел ещё не закончил растаскивать вещи в гараже, Но эта задача успела потерять свой срочный статус. Одна из черепиц была необъяснимым образом пробита. Вода стала скапливаться под крышей и протекать на верстак. Просто подождём, пожал плечами отец. В список требований к Маршалу был включён пункт: хоть раз использовать компьютер в трудовых целях, то есть заняться поисками новой работы. Не без рыбы и рак рыба. А Маршал как раз-таки на безрыбии и был. После возвращения родителей он должен был найти варианты подработки. Мальчиком были даны и другие инструкции: полить огород, забрать почту, не забыть погасить на ночь свет. Мистер Никс заглянул к ним по отдельности, чтобы прямо в дверях провести громогласный инструктаж. Маршал дотерпел лишь до половины отцовского монолога, а потом рявкнул, что услышал всё и в первый раз. Господи! вспелил он. Пожалуйста, хватит валить уже в своё чёртово путешествие.